Искусство белить хаты С завода Неф Вильде я перешел на маслобойный завод Ваксова. Кончалось лето 1916 года. Владелец завода, молодой и глуповатый толстяк, считался в Таганроге миллионером. Он всегда ходил в грязном и мятом чесучевом костюме, все время чесал пятерней растрепанную рыжеватую бородку и говорил невразумительно, спотыкаясь через пень-колоду. Желая доказать свой патриотический пыл, Ваксов поставил у себя на маслобойном заводе гидравлический пресс и начал жать снарядные стаканы. Но ничего из этой затеи не вышло. Ваксовский пресс изготовлял только ужасающий брак. Ваксов заслуживает, конечно, описания, но я не могу, к сожалению, сделать этого, так как уже описал его в прологе к повести «Рождение моря». Делать на заводе у Ваксова было совершенно нечего. Я послал своему непосредственному начальнику капитану Вильяминову в Екатеринослав заявление с просьбой освободить меня от работы. Через неделю я получил ответ, что просьба моя уважена. Я так смело отказался от работы на заводе, потому что познакомился на Таганрогском базаре со старым рыбаком с петрушиной косы Мыколой и договорился, что он возьмет меня к себе подручным. До петрушиной косы меня довез на волнах ленивый дядько, ехавший дальше на какие-то... Бисовых хутора». Колеса тонули по ступицу в пыли, и дядько говорил мне по этому поводу. «Вот бисова пылюга, чтоб ей пропасть. А есть, между прочим, средство, чтобы ее не было. Старинное средствие». «Какое?» «Соленой водой поливать дороги. Соль схватит пыль, как цемент. У нас жинки, глиняные полы в хатах поливают солью, и то полы стоят, як каменные. И то ка солью поливают, когда молотят хлеб». «Для прочности почвы». «Так то, паныч, соображайте, что к чему на свете, а то ненароком и сделаете глупость». Он высадил меня около спуска на Петрушину косу и поехал дальше, лениво покрикивая на задумчивых валов. «Цоп-цобэ, вы хлопцы, хай бы холера вас забрала!» С обрыва я увидел внизу маленькую песчаную косу, а на ней несколько ослепительно белых хаток. На берегу сушились на подпорках... Розоватые тонкие сети. На прозрачной воде покачивались черные шаланды, байды. Больше вокруг не было ничего, если не считать индигового неба, моря, солнца и желтой травы. Она качалась по ветру. Когда я спускался с крутого обрыва, я заметил двух белоголовых басых, совсем еще маленьких мальчиков и такую же белоголовую девочку лет восьми. Они изо всех сил бежали мне навстречу. Девочка бежала впереди оглядывалась и кричала мальчикам. «Швидче! Боспызнемся схватся! Швидче!» Потом все трое исчезли, будто провалились сквозь землю. Но когда я проходил мимо высоких зарослей чертополоха, из них послышалось легкое хныканье и торопливый шепот. Ты не плачь! Дядя услышит! Я тебе зараз выйму нозу». Дети прятались в чертополохе. Когда я прошел, они вышли и пошли следом за мной, но на почтительном расстоянии. Один мальчик хромал, должно быть, накололся на колючку. Я остановился и окликнул детей. Они подходили ко мне медленно, стесняясь, потупив глаза и шмыгая носами. Впереди шла девочка, а мальчики прятались за ней. «Здравствуй», — сказал я девочке. «Где тут живет дед Микола?» Девочка вся затрепетала, подняла на меня сияющие, глубокие серые глаза и улыбнулась. В этой улыбке соединилась все, чем сейчас светилось ее маленькое загорелое существо. Приветливость, гордость и смущение. Гордость из-за того, что к ней первый, а не к мальчишкам, обратился с вопросом таинственный городской человек. «Пойдемте, дядя», — смело сказала она, взяла меня за руку и счастливая и раскрасневшаяся, повела к последней крошечной хате, стоявшей у самой воды. Тотчас на порогах хат, как по команде, появились женщины, и молодые, и старые. Они торопливо поправляли на головах платки, радушно здоровались со мной и нарочито говорили. «Где ж это ты, Наталка, подхватила такого гарного гостя? Вот цикавая дившина. А мы думаем, кого ж она ведет к нам на косу? Не иначе, как капитана с Керчи». Керч был маленький колесный пароход. Он делал рейсы из Ростова в Мариуполь. Если случались грузы, то Керч изредка заходил и на попутные рыбачьи косы. Очевидно, у детей Керч считался сказочным кораблем. Наталка шла гордо, не отвечая на неуместные шутки женщин. Только пунцовые щеки выдавали ее радость, а мальчишки, сознавая свое ничтожество, плелись позади в глубоком и благоговейном молчании. Так мы дошли до хаты деда Миколы. Там Наталка сдала меня с рук на руки сухой старушке с пытливыми глазами, жене деда Миколы, бабке Евдохи. При таких хороших предзнаменованиях началась моя жизнь на петрушиной косе. Дед Мэкола взял меня в подручное охотно. Всех молодых рыбаков угнали в армию, на войну, и на косе, по словам деда Миколы, баснословно некому было работать. Слово «баснословно» дед Мэкола употреблял в разнообразном смысле. Оно означало и «совершенно», и «безусловно», и «много», и даже просто «да». А в ответ на вопросы дед Микола часто отвечал «баснословно». Взял он меня в подручные на харчах без доли. Иными словами, дед Микола обязался меня кормить, а я отказался от денежной части при продаже улова. Я так мало ел, что подручным для деда Миколы оказался вполне подходящим. То обстоятельство, что я отказался от доли и мало кушал, хотя и было на руку деду Миколе, но сильно его смущало. Он часто вместе с бабкой Евдохой обсуждал эти два загадочных факта и, конечно, считал меня немного тронутым, Божевильным. Я занялся рыбацкой наукой. Это действительно была своего рода наука, сложное мастерство. Оно баснословно требовало большого опыта и особых, нигде не записанных знаний. Они передавались рыбаками из рода в род. Дед Мекола посвящал меня в свою науку неторопливо, поясняя рыбацкое дело примерами и случаями из своей жизни. Постепенно я узнал все породы рыб, водившихся в Азовском море, их повадки, главные подводные дороги рыбьих косяков. Я узнал множество примет, все ветры, а на Азовском море их было много, Трамонтану, Бару, Горешняк, Герловой, Сгонный, Низовку, Верховку, Керчак, Левант и другие более редкие. У каждого рыбака было свое место в море, где он ставил, высыпал сети. На это место надо было выходить очень точно. Прежде всего, дед Мэкола научил меня ориентироваться в море по неподвижным предметам на берегу, или, как говорили рыбаки, научил меня выходить на предмет. По морской терминологии это искусство называлось пеленгованием. «Вот», — говорил дед Мэкола, — «смотреть, когда вот то сухое дерево на обрыве закроет крест на Таганрогском соборе. Вот это и будет наша линия. Мы по ней должны держать, идти баснословно, как...» по струне, пока мечт он там слева тот ближний курган в степу не закроет дальний курган. Вот это пересечение и будет наше место, где сыпт сеть. В тихую погоду выходить на предмет было легко, но ветер я долго мучился на веслах, пока мне удавалось вывести неповоротливую байду на нужное место. Мы высыпали сети вечером, а выбирали на рассвете в любую погоду, только в сильные штормы рыбаки не выходили в море. Но они никогда не сознавались, что это опасно, а ссылались на то, что волна переболтала всю рыбу и все равно ничего не поймаешь. Я видел много рассветов над морем. Были рассветы теплые, ласковые. Заря медленно зарождалась в тишине ночи. Небо на востоке нежно синело, меркли звезды. Они не погасали сразу, а все дальше и дальше уходили, уменьшаясь и бледнее в глубь неба. Слабый туман курился над прозрачной водой. Когда мы подплывали к сетям, уже подымалось солнце. Тень от байды ложилась на воду. В этой тени вода приобретала темный малахитовый цвет. Было так тихо, что стук весла аборт разносился по морю далеко и гулко, как в комнате. Такие рассветы рыбаки называли ангельскими. Но были рассветы зябкие, серые, сырые. Тогда ветер гнал красноватые мутные волны, и белесая мгла клубилась на горизонте. Были рассветы черные, штормовые, С изорванным в клочья небом и были рассветы мутно зеленые швыряющие пеной в лицо. Рассветы с салым воспаленным небом и режущим ветром всегда приносили ненастье. Но плохие рассветы бывали редко. Стоял август, самый тихий и теплый месяц на Азовском море. Рыбу дед Мекола продавал скупщицам, разбитным и языкатым бабам, иногда же по воскресеньям сам возил на базар в Таганрог. Дед Мекола был старик молчаливый, и на вид даже угрюмый, не в пример другим старым рыбакам на косе. Бабка Евдоха, хворая и безответная, при муже тоже помалкивала да вздыхала, а без него любила пожаловаться на деда Миколу за скупость. На косе был обычай белить хаты сообща. Белили их часто, и под праздники, и после дождей. Рыбаки собирались с раннего утра и белили подряд все хаты, начиная с крайней хаты деда Миколы. Это были веселые дни. Женщины в подоткнутых юбках, с крепкими загорелыми ногами, румяные, белозубые, шумные, перекрикивались, бренчали манистом, шутили, хохотали и лукаво поглядывали из-под опущенных ресниц, как говорила бабка Евдоха, привораживали дочаровали. Да Лучше всех белила мать Наталки, Христина, худая, приветливая женщина с коралловым ожерельем на смуглой шее. Ее муж был в армии, и она сама рыбачила вместе с Наталкой на маленькой байде. Простым грубым квачом из лыка Христина точно и чисто обводила окна голубой или зеленой каймой. Я вспомнил свой разговор с возчиком относительно соли и посоветовал женщинам подсыпать соль в раствор мела, чтобы стены не мазали и мел крепче держался. Женщинам этот способ понравился. В благодарность за совет Христина разрисовала печку в хате деда Меколы огромными синими розанами и петушками. По воскресеньям я брал с собой двух мальчиков и Наталку и выезжал с ними на байде в море. Мы становились на якоре невдалеке от берега и удили бычков. Разговаривали мы всегда шепотом. Наталка шептала безумолку обо всем, что ей приходило в голову, обо всех новостях на косе, о том, например, что, говорят, в степи ходит по шляхам старуха с железными глазами, И на кого не глянет, у того непременно убьют кого-нибудь на войне. А на кургане могиле каждую ночь чертополох загорается красным огнем. Я сама не бачила, но так кажут люди. И какой-то матрос с Мариуполя пошел на спор на три рубля, что он от того чертополоха прикурит цыгарку. «И прикурил?» — спрашивали с испугом мальчики. «А то как же?» — небрежно отвечала Наталка. «Даже не умер. Матрос все может. А вчера всю ночь полыхали зарницы. Так то не зарницы, а души убитых на фронте переговариваются с нами, хотят на нас посмотреть. Мама кажет, что может и отцовская душа трепещет по над морем в темной ночи и душа плачет, а я ее утешаю, и говорю, что никакая пуля нашего бачку не возьмет, потому что я заховала под каменной бабой в степи свой железный крестик, три раза повернулась на одной ноге и три раза сказала святой Микола Мерлинский, моряцкий покровитель от жени от моего батьки смерть. Вы. «Может, думаете?» — с тревогой спрашивала меня Наталка. «Или, может, вам кажется, что я брешу? Вот нисколечко! Накажи меня Бог, если я хоть полслова сбрехала!» В доказательство она мелко крестилась и складывала пальцы рогами. Мальчики со спугом косились на нее и тоже незаметно складывали пальцы рогами. Однажды в октябре дед Микола принес мне с почты в Таганроге сразу три письма — от мамы, Романина и третье письмо, написанное неумелым и незнакомым почерком. Я долго не решался вскрыть эти письма. Как в Одессе, когда хотел поступить на госпитальный пароход Португаль, я почувствовал себя изменником. Я выбрал себе легкую долю, тогда как длилась еще война, и чувствовалось приближение еще неясной, но недалекой бури. Конечно, говорил я себе: легче всего жить на косе, рыбалить, загорать, крепнуть, читать хорошие книги, как будто ничего не происходит, и на земле царят мир и благоденствие. Нечего оправдывать себя тем, что мне не разрешили вернуться на фронт, и тем, что мне нужно разнообразие жизни для того большого дела, к которому я готовлюсь для писательства. Почему-то пришли на память слова Полонского. «Писатель, если только он — волна, а океан — Россия, не может быть не возмущен, когда возмущена стихия». Полонский был, конечно, прав. Если я хочу быть писателем, то мне надлежит находиться в гуще жизни и ее событий, а не тянуться к этой степной тишине и не успокаивать себя музыкой хотя бы из самых великолепных стихов. Еще не прочтя писем, я решил возвратиться в Москву. Я пошел на берег Байде. Она была наполовину вытащена из воды. Я сел на корму, распечатал письма и начал читать их. Романин писал, что отряд перевели в Молодечно под Минском. Работы мало, но уходить из отряда он не собирается, так как предвидит наступление значительных времен. Эти слова были в письме подчеркнуты, и по некоторым соображениям ему следует быть в армии. «Что касается вас», — писал Романин, «то, пожалуй, сейчас вас могут опять назначить в отряд. Нажмите в Москве и приезжайте. Гронский выздоровел и опять с нами. Очень притих. Кедрин в Минске, в управлении. Разводит там по обыкновению бобы. Как вы там и что вы там? Черт знает, куда вы залезли». Мама писала, что они с Галей очень довольны жизнью в Копани. Много возятся с землей и хозяйством, и было бы хорошо, если бы я к ним приехал. Третье письмо было от Любы из Харькова. «Пишу до вас на счастье в Таганрог до востребования. Может, и достанет вас это мое письмо. Узнала, что вы в Таганроге от Фаина Абрамовны. Ваши показания читали в суде. Спасибо вам, родненький. Меня оправдали, приговорили только к церковному покаянию на месяц. А какая же я монашка, вы сами знаете. Дядя Гриша умер от белой горячки. Бедный, так его жаль, просто невыносимо. И заховали его без меня. Я теперь в Харькове, работаю билетершей в синематографе. Если бы знала, наверное, где вы теперь, приехала бы хоть на день, чтобы поговорить. Одной мне сумно как-то, и некому ничего рассказать. Я все помню и не забуду. Если будете ехать мимо Харькова, напишите. Я прибегу на вокзал хоть днем, хоть ночью. Целую вас и остаюсь ваша Люба. Я решил дождаться Керчи, уехать в Мариуполь, а оттуда по железной дороге в Москву. Я оттягивал день отъезда, потому что был уверен, что больше никогда не попаду в эти благословенные места. Кроме того, стояли такие ясные и теплые последние дни октября, что жалко было отрываться от них, жалко терять каждую минуту этой благодатной осени. Звонкие дни во всей их прозрачности и блеске появлялись не сразу. Они медленно разгорались из утренней дымки, побеждали ее и пылали после этого пышным и чуть холодноватым светом до самого заката. Все звуки были особенно отчетливо слышны, потому что над морем простирался штиль. Осень была, в отличие от лета, наполнена медленным звучанием. Треск пересохшей ботвы под ногой, отдаленный гудок парохода, женские голоса во дворах, Все это затихало не сразу, а давало ясный отзвук, какой дает медленный удар колокола. Осенний воздух был ёмкой и отзывчивой средой, старавшейся сохранить звуки каждого часа и минуты. Будто самой осени было жаль расставаться с этими местами и людьми, и она прислушивалась к их жизни. Два совершенно разных события, случившихся осенью, укрепили меня в решении уехать. Первое событие произошло в Таганроге. Однажды вернулись из Таганрога рыбачки, возившие рыбу на базар. Они рассказали, что в Таганроге были беспорядки. Толпа голодных женщин с детьми разгромила пекарни и продовольственные магазины, и казаки отказались стрелять по толпе. Второе событие по сравнению с первым было совсем незначительным. «Как-то я чинил сети деда и колы. Ко мне подсел долговязый рыбак Иван Егорович. Мы покурили, потом он сказал». «Давно я хотел обратиться до вас с одним разговором от нашего общества. Да все не решался. Человек вы образованный. Может, у вас другие понятия, чем у нашего брата рыбака? Тогда извиняюсь». «А что такое?» — спросил я. «Да как-то неисправно получается. Все наши молодые рыбаки в армии. У них тут понятно, жинки поставали с детьми. с те жинки, как рыба об землю, чтобы якось прожить, прокормиться. Сами рыбалят». Им это не всегда под их женскую силу. А вы, человек молодой, сильный, пошли до деда Меколы в подручные. Было бы вам лучше хоть к Христине, скажем, пойти, на ее байду. Справедливее было бы. Народ, конечно, несколько удивляется. А деду Меколе ваша подмога нужна, чтобы лишние карбованцы прятать в кубышку». Я почувствовал, что краснею. Старик был прав. Как я сам не догадался об этом. Я сказал Ивану Егоровичу, что не сообразил про все эти дела, а сейчас уезжаю, и ничего теперь не поделаешь. «Оно так», — согласился Иван Егорович. «Народ к вам с полным расположением. Останьтесь у нас на косе». «Нет, никак не могу». «Ну, тогда извините, что докучаю». Иван Егорович встал. «Дело, конечно, хозяйское. Бывайте здоровы». После этого разговора дед Мэкола и бабка Евдоха потеряли для меня всякий интерес, И я решил завтра же уехать в Таганрог, но, на мое счастье, к вечеру пришел пароход Керч. Он шел в Мариуполь. К приходу Керчи на берегу собралось все население косы. Меня провожали ласково, желали и доброго здоровья, и счастья, и удачи. Все целовались со мной, предварительно вытерев губы тыльной стороной ладони. Отвезли меня на Керч на своей шаланде Христина с Наталкой. Взяли с собой двух мальчиков. Я ничего не сказал Христине про разговор с Иваном Егоровичем. Неловко было сознаваться в своей оплошности. Я поднялся на палубу Керчи, заваленную прессованным сеном, и подошел к борту. Пароход заревел свирепым басом, совершенно не вязавшимся с его потрепанным видом и ничтожной величиной. Колеса взбили зеленую пенистую воду. Наталка стояла в байде. Лицо у нее жалко сморщилось, и она закрыла его рукавом. Она плакала, а Христина, наклонившись к ней, тормошила ее и смеялась. Байда начала отодвигаться вместе с берегом. Оттуда женщины махали белыми платками. И казалось, что над берегом, все над одним и тем же местом, низко вьется стая чаек и не решается сесть на песок. Заплаканная Наталка тоже махала своим выцветшим зеленым платочком. Пароход уносил меня от знакомого обрывистого берега. Опять, как при всех переменах в жизни, болезненно билось сердце. И было тем труднее, что жизнь складывалась как-то нелепо. Между отдельными ее частями не было никакой связи. Люди внезапно появившись в моей жизни, так же внезапно из нее исчезали, может быть, навсегда. Из Мариуполя я послал телеграмму Любе в Харьков, а послав начал жалеть об этом, но было уже поздно. В Харьков поезд пришел ранним зябким утром. На перроне меня ждала Люба. Она была в коротком жакете и легком платочке на голове. Ей было холодно, и даже губы у нее посинели. Она бросилась ко мне, мы поцеловались. Потом она внимательно посмотрела мне в глаза, взяла за руку, и мы молча отошли за какой-то заколоченный киоск на платформе. «Не говорите мне ничего», — сказала Люба. Она обняла меня за плечи и прижалась головой к моей груди, как будто искала защиты. Я молчал. Она прижималась ко мне все крепче и крепче, и голова ее вздрагивала. Так прошло несколько минут. Ударил третий звонок. Люба подняла голову, быстро перекрестила меня, отвернулась и пошла прочь по перрону, прижав к лицу край своего платка. Я вошел в вагон. Поезд тронулся.